Глава тридцать седьмая. Странное заявление незнакомца было встречено бурными аплодисментами и восторженными выкриками. Марк зябко поежился, сгорая от нетерпения. Брюс выждал окончания овации и заговорил. «Франк и марло вернулись, готовят отчет о состоянии эшвела и его окрестностей. Как мы и предполагали, район хорошо укреплен». «Гуманность и благотворительность? Друзья мои, время для этого миновало. Коалиция создала армию чудовищ. Когда-то эти люди готовы были последнюю рубашку отдать неимущим. Но не сейчас. Мерзавцы на Аляске и в Северной Каролине, да-да, в самом Эшвилле, бросили поселение на произвол судьбы. Хуже того». Они открестились от нас. От нас! В ответ прозвучал хор возмущенных выкриков, топот и свист, когда все умолкли, Брюс громко заявил. Они сами нас сюда послали. Они приказали нам принять участие в вопиющем нарушении гражданских прав, по сравнению с которым меркнут ужасы войны 2020 года. Это настоящий холокост. «Геноцид! Нас убедили, что нет иного способа обеспечить выживание человечества. Истощённые ресурсы планеты могут прокормить только тех, кого сочтут достойными дальнейшего существования. Но кто сочтёт? Вот в чём вопрос!» Помолчав, он продолжил. «Итак, дамы и господа, нас сочли недостойными». Мы выполнили порученную нам грязную работу, а теперь о нас забыли. Что они себе позволяют?» Оратор выкрикнул последнее предложение. Слушатели ответили истерическим воплем. От громкого реву Марка ломила виски. Внезапно все стихли, повинуясь повелительному жесту Брюса. «Позвольте мне описать сложившуюся ситуацию». Невозмутимо произнес он. «Наши испытуемые с каждым днем все фанатичнее следуют стихии на возникшему культу. Мы с ними договорились. Они потребовали, чтобы им вернули девочку. Ее намерены принести в жертву духом. Полагаю, что помочь им мы не в состоянии. Они совершенно обезумели. Ежедневно нападают друг на друга, заключают какие-то союзы» ввязываются в междоусобные драки. Те, кому по долгу службы приходится покидать стены нашей базы, по-прежнему находятся под угрозой. Тем не менее, нам удалось заключить соглашение с теми, в ком еще сохранилась искра разума. Мы вернули им девочку и двух женщин, которые были с ней. Соглашусь, это не самый лучший выход из положения... Но для нас сейчас главное выиграть время. Не хочется тратить пули на защиту от безумных фанатиков. От возмущения у Марка зазвенело в ушах. «Девочка! Две женщины! Их вернули!» Он задрожал, вспомнив сбивчивый рассказ Антона «Пляски безумцев у костра». Положение становилось безнадежным. Марк с Аликом провели столько времени в бункере, а пленец здесь уже нет. Брюс продолжал что-то говорить, но Марк его не слушал. Он торопливо наклонился к Алику и зашептал ему на ухо. «Их вернули, этим отморозком! Надо возвращаться, они то с ними разделаются!» Ш -ш, Успокойся. Вспомни, зачем мы сюда пришли. Давай дослушаем, что скажет этот тип, а потом сразу вернёмся. Честное слово, о Лане я беспокоюсь не меньше, чем ты о Трине». Марк кивнул и снова опёрся о стену, напряжённо вслушиваясь слова Брюса. «Хорошо, что недавно прошёл ливень и потушил лесной пожар. Да, всё вокруг в дыму, зато пламя погасло, хотя осталась угроза оползней и селевых лавин. Испытуемые вернулись в свои селения. Надеюсь, они достаточно напуганы и ещё не оголодали настолько, чтобы штурмовать Эшвилл». В ближайший день-два мы сможем без опаски добраться до города пешком. Придем и предъявим им наши претензии. Элемент неожиданности сыграет нам на руку. Присутствующие испуганно зашептались. Послушайте, мы знаем, что очаг заражения ограничить не удалось. Вирус проник и к нам на базу. Симптомы очевидны и всем известны. Если бы у нашего руководства не было вакцины, мы бы не получили приказа начать массовое распространение вируса. Значит, мы должны потребовать у них вакцину. Иначе умрут все. Мы дойдем до самой Аляски. В Айшвиле есть плоспер. Мы им воспользуемся, если местное руководство не выполнит наших требований. Мы заставим их повиноваться». В зале снова раздались возбуждённые выкрики. Марк сокрушённо покачал головой. Собравшиеся в зале разъярились до предела, словно потревоженный клубок змей. Кто и зачем приказал распространить вирус оставалось непонятным. Ясно было только одно. Болезнь сводила людей с ума. И не сразу, а постепенно. Если Эшвилл, единственный крупный город в округе, уцелевший после катастрофы, возвёл укрепление, то дела плохи. Марк представил, как по улицам мечутся обезумевшие солдаты, а ещё плоспер. Головная боль не исчезала. Марк соображал с трудом, но помнил, что надо отыскать и спасти Трину. Вся эта говорильня ему надоела, и он раздражённо пихнул Алика в бок. «Погоди», — шепнул Алик. Узнаем побольше, пригодится, а потом пойдем друзей выручать. Марк не собирался ради какой-то информации бросать Трину в беде и изнывал от нетерпения. В зале снова воцарилась тишина. «Коалиция!» — четко и презрительно произнес Брюс. «Что они о себе вообразили? Что они боги?» что им позволено уничтожить все население восточного побережья Соединенных Штатов, что у них больше прав, чем у всех остальных?» Наступило гнетущее молчание. Марк не выдержал, отполз от Алика и осторожно выглянул из-за спинки стула. Брюс, крупный мужчина с бледным лицом, заросшим трехдневной щетиной, стоял, уставившись в пол и молитвенно сыпев руки в тусклом свете ламп поблескивала лысая голова. «Не отчаивайтесь!» — произнес он, медленно окидывая взглядом слушателей. «Мы не имели права отказаться от выполнения приказа руководства. У нас не было выбора. Они теперь стараются сберечь драгоценные ресурсы. За наш счет! Мы тоже есть хотим!» Мы не виноваты, что вирус оказался непредсказуемым. С тех самых пор, как на Землю обрушились солнечные вспышки, мы прилагаем все усилия, чтобы выжить. Вспомните учение Дарвина о естественном отборе. Выживает сильнейший, а коалиция пытается обмануть природу. Пришло время обороняться. Мы выживем!» На этот раз крики и аплодисменты не смолкали минуты две. Марк обернулся к Алику, чувствуя, что пора уходить. Неожиданно восторженные вопли оборвались, и голос Брюса заполнил весь зал, словно шипение гадюки. «Друзья мои, у меня есть для вас потрясающая новость. На нашу встречу прокрались два шпиона коалиции. Их надо поймать...» и обезвредить, связать и затолкать в рот кляпы. Даю вам полминуты.